Борис Примочкин. Превращалка. Глава первая. Ожидание. На прогулочной площадке детского сада к вечеру поубавилось маленького непоседливого народа. Детей бойко разбирали родители, хотя и сад был пятидневка, почти никто не выдерживал полную неделю. Скучали. Вот и Димку бабушка забрала, за только и приходит папа. Саша тяжело вздыхает. Он готов отдать свои лучшие игрушки, только бы мама пришла поскорей. Ах, эти встречи детей и родителей. В эти минуты ясно видны незримые мосты между маленьким и большим сердцем. Все неприятности дня рядом с этой встречей выглядят для родителей комариными укусами. Личико-ребетёнка излучает высший восторг, ласковый свет и чистую радость. И трудно им заметить, что рядом стоят другие дети, с другими глазами, тоскливыми, печальными, ждущими своей встречи. Но выпадают они им пореже, не поровну. Выходит разбаланс. Тут уж кому как на роду написано. Как будто две футбольные команды. Одна — заведомых счастливчиков-победителей, и другая — проигравших. В этой невеселой команде И был Саша Шамаев, черноглазый, задумчивый пятилетка на пятидневке. Вообще-то, он уже привык, не переживает, уж тем более не завидует. Но иногда подкатит, тогда он отойдет в укромный уголок за беседкой и тихо поплачет. Понюхает мамин платок, вытрет им слезы, и вроде полегче станет. Идет отбывать пятидневку дальше. Когда же мама придет? Почему задерживается? Он с таким трудом добился обещания, что заберет его на день раньше, и вот до сих пор нет и нет. А почему Сашка, конечно, не знал. Тяжело одной растить ребенка. Сашка в то утро, как с цепи, сорвался, ревет и ревет. Пришлось соврать, что заберет, хотя знала, что не придет. Ведь две работы машинисткой днем, а вечером уборщицей. Пока всей этажи вымоешь, домой придёшь и сразу спать. Глава вторая. За оградой. Воспитательница Раиса Михайловна целый день говорила по телефону. Видно, у нее были какие-то важные дела. Жизнь была посвободнее, чем обычно, и Сашка даже не заметил, как оказался за оградой родного детсада. Калитка открыта, манит, зовет. «Это здесь, на площадке молодняка, все знакомо, облазено, проползано, а там неизвестное, интересное». Сад находился на окраине, асфальтовые щупальца города гиганта еще не дотянулись до этих мест, еще не покрыли своим наждачным твердым плащом землю. Лебеда, крапива, репейник, росли густо, высоко, как дремучий лес, в сказках. За этим лесом проходила автострада. С голодным ревом по ней проносились разномастные, разноцветные машины с черными клубящимися хвостами от выхлопных газов. Сашка вышагивал по узенькой тропинке, стараясь не окропивиться, не уколоться среди пышных растений. Хотелось поближе посмотреть на чернохвостых машина драконов. Неожиданно переменился ветер. До автострады было всего ничего, когда волна бензина, выхлопных газов, пыли окутала его с головой. Саша даже присел на корточки и обхватил голову руками, чтобы не задохнуться. Тут-то он и увидел в зарослях крапивы небольшой газетный сверток. Бумага пожелтела, под дождем и солнцем растрепалась. Сверток лежал крежисто, непоколебимо. В нем явно было что-то весомое. Кусок газеты с одного бока трепал ветер. Саша осторожно потянул находку к себе и вдруг укус. Ой, ожгла крапива. Да больно как. Пока тёр, дул и чесал ужаленное запястье, заметил палочку. С ее помощью он и извлёк из кусачей крапивы странный предмет. Глава третья. Голоса Он был похож на кубик Рубика, весь в разноцветных квадратных кнопках, и в то же время напоминал маленький магнитофончик, который большие ребята носят на груди и слушают в наушниках. Однажды, когда Саша гулял во дворе, высокий парень дал ему послушать. Там была музыка. Сашка замер от удовольствия. Потом парень снял с его головы маленькие тепленькие наушники, спросил, подмигивая. Хорошая штука! Ага отозвался Саша. Подрастешь, достанешь. Плеер называется. Эта коробочка была похожа на плеер, поменьше, ярче, цветнее и не такая уж тяжелая, спокойно помещалась в карманной детской курточки. Можно спрятать, чтобы тетя Рая не отобрала. Нажимать или не нажимать? Саша вспомнил, как парень включал музыку. Поколебавшись, он тоже надавил красную пуговку-кнопку. Здравствуй, мой хороший! отчетливо раздался мамин голос. От удивления Саша чуть не выронил находку из рук. Если бы это был чей-то другой голос, он бы выронил, но Мамин не мог. «Ты меня прости», — продолжал Плеер. «Так случилось, но я не смогу тебя забрать сегодня. Много дел, не успеваю. Потерпи до завтра». «А ты кто?» — растерянно спросил Сашка. «Устройство, корректор-выправитель, судя поддельных индивидуумов. Так сразу тебе и не понять». Проще говоря, помогаю маленьким детям, когда им совсем грустно. Настраиваюсь на их желания и материализуюсь во всякие предметы и явления. А тебя у меня не отнимут? Если ты меня спрячешь в карман, то никто не узнает, что я у тебя есть. Давай-ка, меня в карман и беги в свою группу. Раиса Михайловна тебя обыскалась. Хочет тебя наказать. еще зашлась. Обещает ремнем. Слушай голос. А ты не волк из сказки про семерых козлят? Тот тоже говорил голосом мамы козы, а потом съел всех козлят. Саша, а ты сообразительный, наблюдательный мальчик. Нет, не очень. Я скорее пугливый. Страшно мне стало. Вон как ты говоришь маминым голосом и словами. Еще будешь ругать за что-нибудь. Не трусь. Это я в роль вошел. Ну, в образ мамы. Я же слышу, как тебя тетя рая костит, почем зря. Мне, как матери, это обидно. Подожди-ка, у нее настроение изменилось. Теперь она молит Бога, чтобы ты отыскался. Ты потерялся в ее дежурство значит, ей отвечать. Сейчас она только и мечтает, чтобы ты объявился. Наказывать не будет. Можно спокойно выходить. Глава 4. Превращение. Думать долго нечего, похоже, коробочка говорит правильно. Саша положил ее в карман и побежал на зов тети Раи. Ее фигура в белом распахнутом халате металась на другом конце крапивно-репейной тайги. «Шамаев! Голубчик! Откликнись! Ау!» Встреча была бурной. Большие сильные руки схватили, подняли, прижали к груди. Следующим утром Саша первым делом проверил, на месте ли необыкновенная находка. Все было в порядке, целёхонькая лежала в кармане. После завтрака ребята разбрелись играть. Закадычный приятель Саши, непоседливый сережка дубов, с которым они были в ссоре, первым позвал его играть в пожарников. Сказать нет, не объяснив причину, было бы нехорошо. Тем более, что Серега первым преодолел себя. Подошел. Вот гляди, чего нашел. Что это? Голоса разные, как в магнитофоне. Дай поиграть. Саша, поколебавшись, медленно протянул коробочку другу. Тот повертел ее в руках, сказал разочарованно. «Вот если бы это был пистолет!» Ткнул в одну из желтых кнопок. И вдруг коробочка окуталась теплым белым дымком. А когда дым рассеялся, в руках у Сереги был игрушечный пугач, о котором он только что мечтал. Озираясь по сторонам, приятели отбежали в дальний угол, где никого не было, и вместе нажали на курок. Звук выстрела напугал ребят. Мимо сада проезжала машина, Так что вроде бы никто больше ничего не слышал. Только маленький Миша Лыков в этот момент заплакал. Тут же они подумали, что попались с поличным. Но Раиса Михайловна была занята. Разговаривала с подружкой и отвлеклась только на миг. «Саша, Серёжа!» Ребята так и замерли. Неужели все таки услышала? «Подойдите к Мишеньке, успокойте!» От сердца отлегло. «Это пожалуйста!» Утешить Мишу было непросто обычные средства не помогали решили показать пистолет плач продолжался но на полтона ниже а вот и протянулись ручонки скрипя сердце отдали мишка случайно нажал на голубоватую кнопку на пистолете снова появился дым и в руках мишки был уже не пугач а примитивный плюшевый заяц с голубыми глазами мой заяц счастливо воскликнул мишка и прижал игрушку к себе обеими руками рев прекратился Дети, обедать! Быстренько руки мыть! Тут же раздался озабоченный голос воспитательницы. Обед развел всех по разным столам. Мишка зажал зайца между ног, в руке ложка, в другой хлеб. Толком есть-то не умеет. Наверное, думал Сашка. Суп льется вниз, заливает чистую шкурку, и на ней появляются расплывчатые суповые пятна. Глава пятая обратно. Саша и Сергей думали, как вернуть чудесную вещь. Но в тихий час подойти к Мишке было невозможно. Рейса Михайловна не уходила из спальни. Решили после полдника. Но только ребята съели булочку с молоком, как за Мишей пришла бабушка. Да еще и принесла ему красное яблоко. Он так обрадовался, что заяц тут же был брошен. Даже поверхностный осмотр показал, что чудесная вещь в заячьей оболочке и в самом деле основательно залита супом, соусом от подливки и даже молоком. Но гораздо больше беспокоило другое. Как вернуть, превратить зайца в первоначальную коробочку с кнопками? От расстройства Саша ткнул по синему пятну плюшевой игрушки. «Эх, такую штуку загубили!» И в этот самый момент заяц покрылся дымком. А когда дым рассеялся, в руках Саши был пугач. Он его внимательно осмотрел. Количество маленьких цветных пятнышек на пистолете было такое же, как на кубике, и на зайце были пятнышки. Возвращение в исходную форму произошло через тот же синий цвет. Случайно открыв это, Саша вспомнил, что при пистолетном превращении Сергей нажимал на желтый цвет. Он попробовал, все подтвердилось. Окутав его руки легким дымным полотенцем, необыкновенная вещь предстала в своем первоначальном виде. Значит, находка могла превращаться в то, что ты пожелаешь». Восторг открытия был омрачен. За Серегой пришли. И он, забыв все на свете, бросился в папиные объятия. Но огорчиться толком Саша не успел. За ним тоже пришли. Долгожданная мама. Он со всех ног бросился к ней, взлетел, обхватил шею руками. «Здравствуй, мой славный», — сказала мама. «Не плачь, пожалуйста. Извини, что я не могла тебя забрать, как обещала». «Но ничего, скоро у нас будут перемены. Вот придешь домой, увидишь!» Глава шестая. Волга. Дома действительно ждал сюрприз. На диване сидел дядя средних лет с пушистыми усами и прической ёжиком. Саша тут же кое-что смекнул. «А я знаю, кто ты такой, дядя!» «Кто?» — Удивленным голосом спросил гость. «Мамин друг!» «Правильно!» А зовут меня Николай Петрович. Можно, дядя Коля? Как поживаешь, Саша? Ничего, ответил Сашка. Вот, смотри, какая у меня штука есть. Кубик рубика? сказал Николай Петрович. Я его не могу собрать. Пойдем-ка лучше погуляем, пока мама нам ужин готовит. Они вышли на улицу. Николай Петрович в задумчивости крутил кубик, думая о чем-то своем, далеком. Конечно, так продолжалось недолго. Чудесная вещь сработала, окутала мужчину и мальчика дымом-туманом. Когда же он расселся, рядом с тротуаром на проезжей части стояла новенькая, сверкающая легковая машина «Волга». Видимо, о ней мечтал Николай Петрович. В дверцу машины были воткнуты серебристые ключи. «Царский подарок», — сказал Николай Петрович. «Как фантастики фантастике или сказке». «Только подумал, разы на Кавказ!» «Ну что?» «Попробуем проехать». Машина завелась легко, плавно набрала ход. Сделала кружок почета с ветерком по ближайшим улицам и переулкам. Саша хотелось, чтобы его увидели Серега, Миша, тётя Рая. Вот какой у него почти папа с почти машиной. Но разглядеть счастливого мальчика было невозможно. Он утонул в мягком заднем сиденье. Из окошка торчал один хохолок. На переднем сиденье Николай Петрович не разрешил. «Не положено детям впереди». ГАИ остановит. Машину припарковали у подъезда. Счастливые побежали на ужин. Глава 7. Поворот. За празднично накрытым столом Николай Петрович объявил. «Сегодня чудесный день. Во-первых, теперь мы всегда будем вместе, а во-вторых, Александр, ты оказался владельцем просто замечательной игрушки». Саша сказал. «Дядя Коля, можно я принесу свою игрушку сюда, домой?» «Ха-ха-ха-ха! Она такая легкая, малыш, что ты можешь принести и показать маме!» Не успел радующийся дядя Коля прожевать кусочек мяса, как Саша вернулся и положил кубик на стол между сахарницей и сковородой с жареной картошкой. Николай Петрович побледнел, вскочил, подбежал к окну И тут только до него дошел окончательный смысл возвращения кубика домой. Мама все еще ничего не понимала, недоумевающе смотрела на то, что происходит. Молчание нарушил Саша. Мама, помнишь, ты мне обещала котеночка достать живого? Да все никак случая подходящего не было. Вот сейчас случай представится. Смотри! Он нажал на кнопку, снова появился легкий дымок, как от сигареты, что закурил удрученный Николай Петрович. И на столе завозился очаровательный, дымчатый, полосатенький котенок. Он замяукал, выгибая спинку. Теперь изумилась мама: Это что такое? Кто тебе разрешил принести кота в этой коробке? Да и как ты его туда запихал? Что за фокусы? Глава восьмая. Котеночек Саша посмотрел из-под Он прижимал котёнка к себе всем своим видом, показывая, что не отдаст и пяди хвоста своей реализовавшейся мечты. Пусть так неудачно, пусть вразрез с пожеланиями взрослых. Николай Петрович горячо шептал что-то маме на ухо. Изредка до Саши доносилось. «Садовый участок. Дом с флигелем. Машина». Мама постепенно стала что-то понимать. Кажется, соглашалась. «И вот...» Двое взрослых требовательно потянулись к дымчатому сашаному сокровищу, явно собираясь его отобрать. То ли испуганный их видом мальчик придавил хвост котенку, то ли сработали какие-то неизвестные законы, управляющие работой таинственной находки. Но болезненное мяуканье перешло в человеческий голос с металлическими нотками. «Не трогайте мальчика! Аллергии на шесть животных у него нет!» И у вас тоже. Дружба с меньшими братьями делает детей добрыми, отзывчивыми, терпимыми. «Да кто же ты такой, оборотень, чтобы нам, людям, указывать?» Растеряно, но вместе с тем и возмущенно сказал Николай Петрович. «В некотором смысле вы правы», — сказал котенок. «Я оборотень. А если точнее, то корректор-выправитель неблагополучных человеческих судеб». Высокоразвитая цивилизация решила помочь менее высокоразвитой. Создан новый тип зерен разумного, доброго, вечного, как говорят ваши классики, самонаводящиеся, самонастраивающиеся системы. Они разбросаны по всей Земле. Я одна из таких систем, нацеленная на помощь не очень счастливым детям. Я реагирую на помыслы и поступки. Если маленькое существо нуждается в помощи, я автоматически включаюсь. Вот и сейчас ребенок нуждается в помощи. Вас обоих нужно поставить на место. И после этих слов котенок стал наливаться, расти и менять окраску. На узенькой площадке кухни вдруг возник уссурийский тигр с желто-черной полосатой шкурой и голодным взглядом. Он оскалился, обнажив сахарные клыки и зарычал. Взрослые замерли. Саша тоже стало не по себе, потому что он вдруг оказался верхом на тигре и судорожно вцепился в его уши. Видимо хищная оболочка чудесного аппарата уловила испуг ребенка и снова плавно превратилась в котенка. Невинного, слабенького, нежного николай петрович начал нервно чихать из маминых глаз хлынули горячие крупные слезы сашенька мое солнышко что это за эксперименты мне страшно саша не выдержал он бросился к маме на шею стал обнимать целовать или питать все то что лежало на душе котеночек превращалка пугач заяц волга тигр добрый ничего плохого не сделали мне а только хорошее «Мамочка, не выгоняй котика!» Это был решающий аргумент. Взрослые, посмотрев друг на друга, без слов согласно кивнули головами. Голова девятая. Ночь. Саша спал вместе с котенком. Оба свернулись к клубочкам, клубок в клубочке. Ночью мама с Николаем Петровичем несколько раз подходили к ним на цыпочках. Но всякий раз в невинном мурлыкане им, видимо, слышались отдаленные страшные раскаты тигриного рыка. Мама жалостливо смотрела на сына, а Николай Петрович жарко шептал ей на ухо. «Но почему ребенку такое счастье? Он и не знает, как им распорядиться. Мы-то знаем лучше». А Саша тем временем снился грустный сон. Он увидел маму с огромными сумками, а рядом с ней дядю Колю. Вместо того, чтобы помочь, Он размахивал руками, возмущался. Он требовал отобрать у Саши его необыкновенную вещь. Но мама решительно качала головой. Утром, когда Саша проснулся, шел дождь. Комната, где жили мать и сын, находилась на последнем этаже пятиэтажного блочного дома, сделанного на скорую руку в попыхах. Жильцы мечтали о капитальном ремонте. Особенно ждали его те, кто жил на последних этажах. Крыша протекала, потолок был в потеках и пятнах. Во сне Саша случайно превратил котенка в его исходную форму разноцветный кубик, и теперь задумчиво крутил его в руках. А может ли кубик превратиться в хороший дом? Вслух подумал малыш. Глава десятая. Цель Неожиданно внимание Саши стал привлекать спор, становившийся все более громким. Спор шел за шкафом, который делил комнату на две половинки. «Жаль, что ты воспитала такого своенравного, эгоистичного сына, который не думает об окружающих», сказал Николай Петрович. «Какой есть! Они нравятся. можешь уходить!» Послышались громкие шаги. Потом хлопнула дверь. Через пять минут Саша услышал глухие мамины рыдания. Так обычно было, когда она плакала в подушку. Босиком в трусах и майке он прибежал, стал утешать, гладить волосы, целовать в мокрые от слез глаза. Но это мало помогало. Чем же утешить? Он побежал назад к своему кубику и задумался. А затем нажал красную кнопку. Но вместо задуманного исполнения желания раздался низкий гипнотизирующий голос, похожий на голос мудрого удава Као из мультфильма про Маугли. «Подумай хорошенько, дружок, прежде чем переведешь меня в новую оболочку. Это будет последнее превращение. Ты навсегда потеряешь меня». Саша послушно подумал. После этого вновь нажал красную кнопку. Тумана никакого на этот раз не было. Чудесная вещь на глазах размякла, растеклась в небольшую лужицу, которая быстро испарилась. Саша терпеливо ждал, превращалка не обманула. Через десять минут раздался звонок. С гулко бьющимся сердцем Саша прислушался. Вот мама встала, дверь обычно шла открывать именно она, Саша был маленький и не мог дотянуться до замка. Она долго возилась, Саша не выдержал, выбежал посмотреть. Когда она открыла, На пороге стоял дядя Коля, но какой-то новый, совсем другой, он весь светился добротой и виноватостью. В руках у него были цветы, сумки с продуктами и игрушками. «Я должен сказать», — начал он, — «что был неправ. Только я вышел, как меня молнией ударила мысль об этом. Как же я буду без тебя, без Саши? Чем ближе я к вам подходил, «Тем мне было легче, лучше!» Саша стал счастливым. Каждый вечер за ним в детский сад приходил папа. А на вопрос Сережки Дубова «Где твоя превращалка?» он кивал на папу Николая и с улыбкой говорил. «Вот она!»